Глава седьмая. Это определенно можно было записывать в рейтинг самых провальных свиданий Элис Фостерс, причем первым номером. Вначале нарядиться в стиле героини ужастика, перепугать всех, кого только можно, потом подбросить мужчине, которого хотела соблазнить, лапу дохлого кролика и еще кучу всякого мусора. Это эпично. Впрочем, если МакДугал не испугается, он точно на меня запал, и дело можно считать наполовину сделанным. Или всерьез задуматься, зачем ему так срочно понадобилась подружка. У тебя тоже есть живность, которую нужно срочно кастрировать? — сочувственно спросила я и одновременно сжала ладонь Грега. «Да, милый, да, расскажи мне о своих волках. Я же ведьма. Обожаю смотреть, как люди смущаются и выкручиваются». Грег в самом деле шумно выдохнул, снова взлохматил волосы, потом отвел взгляд и произнес. «Ага». «Пёсик. Небольшой такой, вроде овчарки. Или лайки. Вроде бы и толковый, но...» Он вдруг нахмурился, затем подошёл к двери и добавил громкости голосу. «Но, как увидит, самку окончательно тупеет. Поэтому и думаю, может очистить кору его головного мозга от разрушающего действия гормонов. Надолго и с гарантией». «Можно и временно!» – поддержала я тоже громко. Моя тётушка Ингрид готовит такие настойки целых два вида. Одна с гарантией восстановления всех функций, другая, как повезёт, зато дешевле в два раза и незаметно в пище. Но обе отлично прочищают мозги. Еще на стадии чтения этикетки, насколько знаю. На ней такой красноречивый значок с перечеркнутым корнем лопуха. Или не лопуха. Честно говоря, я достаточно рано перестала вглядываться в этикетки тетушкиных эликсиров или заметки в записной книжке, чтобы случайно не получить знаний, к которым не была готова. Но на мужчин настолько действует безотказно. И за счет этикетки тоже. За дверью что-то бухнуло, затем послышалась тихая ругань, и всё стихло. Кажется, небольшие пёсики уже услышали и так больше, чем рассчитывали, и тоже не были к этому готовы. «Придурки!» Устало махнул рукой Грег, затем подошёл ближе и подал мне руку. «Пойдём, провожу до дома, а то мой перерыв закончится». К кексу он так и не притронулся. Предлагать же бутерброды или пасту было стыдно уже мне. Пускай подарки паци и не испортили само содержимое контейнеров, но чувство, что я уронила на пол закуски, быстро собрала их, подула со всех сторон, после чего подала гостям, никуда не делась. Поэтому и пакет я прижала к себе, только кроличью лапу Грегор спрятал в ящик стола. А вытаскивать или просить ее себе было глупо и странно. Еще более глупо и странно, чем явиться в городскую ратушу, нарядившись под Люси. Джоанна убила бы меня за столь грандиозный провал. Грег, кажется, не отреагировал, но и он поглядывал на кекс весьма странно. Чувствую, кормёжка им вполне заменит для оборотней, если не кастрацию, то ударную порцию брома. «И этот человек ругал меня за угрозы коту. Ха-ха. Да мы с пациоба знаем, что это всего лишь невинная шутка. Фамильяров нельзя калечить, особенно самой ведьме. Иначе потеряешь магию». Что мне эта магия, конечно, но все равно приятно иметь возможность ей воспользоваться. Это как газовый баллончик под сиденьем автомобиля и бита в багажнике. Одно наличие вселяет уверенность. Когда Грег открыл дверь, то нечаянно стукнул кого-то по лбу. Я выглянула из-за оборотней и тут же с притворным сочувствием помогла встать пришибленной Дине. Ничего страшного, даже шишки не будет. Но секретарша зашипела так, будто в нее брызнули кислотой. И под делом подслушивать это очень и очень нехорошо. Почти как соблазнять одного мужчину, чтобы поссорить его дочь с другим. В общем, я помогла Дине подняться, опередив Грега и заглянула ей в глаза с таким сочувствием, что ведьма выругалась и отскочила, как злая кошка. Того и гляди, вцепится и расцарапает ногтями лицо. «Могу сделать специальную мазь», начала я, но Дина предложила мне самой воспользоваться этой мазью, причем весьма интересным способом. Потом психанула и выбежала из приемной. Остальные оборотни остались сидеть по своим местам, будто и не покидали их. Хотя могу поспорить, они просто шустрее отпрыгнули от двери. «Бедная девушка!» – вздохнула я, глядя на дверь. «Но из секретарей я бы ее уволила без рекомендаций». «Что ж, мне пора. И, Грег, если будут еще проблемы с твоими пёсиками, обращайся. После пацы я с любым зверьем справлюсь». Он сначала опешил, затем преувеличенно бодро поблагодарил и напомнил, что нам пора ехать. «На прощание я обвела тяжелым, пусть ничего не говорю, но все вижу и запоминаю». Взглядом нарезанный кекс, попробовать который отважились только Док и Дина. «И вышла». «А у тебя есть талант руководителя», — заметил Грег, когда мы уже оказались на улице. «Ни капли, на самом деле. В моих магазинах работают милые тихие девушки, с которыми мы почти как семья. Вот это было не совсем правдой, но, надеюсь, Грег никогда не столкнется с Элли, с начальницей. А с такой оравой сильных мускулинных парней я бы не справилась. А у тебя очень лихо выходит». Грег дёрнул углом рта, затем ещё раз взлохматил волосы и очень странно посмотрел на меня. перегнула, надавила на больную мозоль, но Джоанна учила, что лести и восхвалений в отношении мужчины много не бывает. Правду о себе он может узнать только после свадьбы и заключения брачного договора. Но никакой правды не было. Я в самом деле не смогла бы совладать с такой оравой неуравновешенных оборотней. Это же невольно наемные тихие милые девушки, которых можно уволить, если совсем потеряют берега, а стая, от который не избавишься. Игрек в самом деле держится молодцом. Даже сейчас оборотни всей стаи, включая инквизитора и ведьму, прильнули к окнам и разглядывали, как их вожак провожает Люси до машины. Вообще-то Грег предлагал доехать со мной до дома, но это уже было бы чересчур, ведь возвращаться ему придется пешком. Поэтому я не поддалась на уговоры, еще раз с чувством поцеловала его в щеку и села в машину, не удержавшись от того, чтобы помахать любопытным волкам пультом от гаража. Древний, с большими кнопками, обмотанный по одному краю изолентой, он так здорово походил на тот самый, что парни разом отхлынули от окон, двое из них снова загородили табиту, а красноречиво провела пальцем по шее и указала на меня. «Ну да, конечно, боюсь-боюсь». Пол сотни тварей из других миров не смогли угробить Элис Фостерс, а эта провинциальная ведьма так запросто разберется. Я безмятежно помахала персонально ей, широко улыбнулась и отъехала от ратуши. Лейквуд казался достаточно милым городком, в котором можно хорошо отдохнуть и спокойно побродить по улицам. Но лучше уж сделать это завтра, когда наряд Люси спрячется в самом дальнем углу шкафа, а солнца будет чуть больше. Странно, но вчера оно вовсю сияло над окрестностями. Сегодня с утра тоже будто выглянуло, а ближе к обеду спряталось за тучами, низкими и грозовыми, как бывало после очередного разрыва пространства. Как и всякая порядочная трусиха, к тому же крайне слабая для настоящей драки, я успела выучить множество косвенных признаков прихода в наш мир гостей из соседних. Во-первых, всегда начиналась гроза, которую не обещали синоптики. Во-вторых, случались какие-то прорывы у энергетически зависимых существ. У кого-то просто начиналась мигрень, у кого-то получалось особенно сложное заклинание. Молодые оборотни впервые спонтанно меняли ипостась, а ведьмы могли даже взлететь. Недалеко и ненадолго, можно и без метлы, но взлетали. Конечно, были и более достоверные признаки, вроде внезапно появившихся оврагов или глубоких ям в земле, а также показания очевидцев, которые видели гостей, но... Я резко затормозила, здорово напугав влюбленную парочку. Они плелись по обочине и не замечали ничего вокруг, полностью поглощенные друг другом. А в стороне от дороги, прямо по лужайке городского парка, расхаживала самая настоящая Люси. Или нет, я в облике Люси, потому что у настоящей было немного другое платье и прическа. Она беспечно помахала той самой парочке, потом уселась на клетчатый плед и разложила на нем все для пикника, и со счастливой улыбкой принялась сооружать бутерброды. В этот же момент мне разгневанно посигналили сзади, чтобы не загораживала дорогу. Пришлось проехать чуть дальше, припарковать машину, наскоро вытащить из всегда валяющейся на заднем сиденье сумки куртку регби, забросить туда повязку и разобрать пальцами волосы, чтобы немного разбавить образ Люси. Впрочем, пока я вышла наружу, та вторая успела бесследно исчезнуть, раствориться в мелко накрапывающем дожде. Я поймала пару капель, попробовала их и поморщилась от того самого привкуса чужеродной магии. Где-то рядом произошел разлом ткани пространства, а мне попался на глаза Доппельгангер, темный близнец, вестник грядущих неприятностей. Это что, настигшая меня расплата за еще несовершенное зло, усмешка от Вселенной и наказание за все прогуленные патрули, и то, что пренебрегаю обязанностями ведьмы, Но ну, если бы я ими не пренебрегала, зла было бы гораздо больше. А вот одной ведьмой, вполне возможно, меньше, «Надо было срочно посоветоваться с кем-то умным и толковым, вроде мамы или тетушки. Поэтому я быстро шмыгнула в машину, завела мотор и поехала к дому МакДугала». Белый волк попался на глаза целых четыре раза. В последний я не выдержала, остановилась и с придурковатым выражением лица потопала к кустам, где он скрылся со словами «Ой, какая красивая собачка! Ты потерялась, маленькая?» Волк обиделся и не вышел ко мне, только зря под дождем мокла, зато теперь следовал за машиной, не скрываясь. Он появлялся на обочине после каждого поворота и быстро скрывался в кустах, когда я пыталась затормозить. Дома же я первым делом стянула платье и зашвырнула его подальше в шкаф. Потом переоделась в другое, нейтрально-серое, и почти вбежала в гостиную. Ожидаемого зрелища в виде обнаженного Грега, пьющего молоко, так и не последовало. Зато на его диване валялся довольный пацифик. При виде меня кот сел и уставился зелеными глазищами, чуть светящимися в предгрозовой темноте. «Ну что, коварная обольстительница, как там твои дела?» «А, вижу, не помята, недовольна, запахом не отмечена, скукота». «Так и помрёшь, старая дева, и с мечтами о своём драгоценном Тони». В этот раз внутренний голос был особенно резок, и разговаривать с ним не хотелось. Я включила кофемашину и с тоской вспомнила свой кекс. «Столько труда!» Столько продуктов, такой отличный рецепт, а эти остолопы ни кусочка не взяли. И их надо было все же заскочить в магазин по пути, пополнить запасы Грега и прихватить себе что-нибудь запретное и успокоительное. Пацей, видимо, тоже проголодался, потому как шустро подбежал и прыгнул прямо ко мне на колени. Никто не станет принимать подачки от такой коварной женщины. Ни коты, ни волки. Нет на тебя зеленых. «Это было уже слишком даже для моей шизофрении. Тем более миска Паца оказалась вылизана дочисто. Подачки он не принимает. Но-но... Сейчас покормлю моего бестолкового котика, моего пусика. Сейчас-сейчас». Наглаживая его по черной спине, я встала в поисках кошачьих консервов. Но Паца выкрутился, прыгнул на стол и буравил меня взглядом уже оттуда. эй «Нечего сюсюкать, так вообще без мужика останешься». «Я, знаешь ли, терпелив, но всего есть предел». После чего паци демонстративно отвернулся и задрал нервно дергающийся хвост. «Ты кто?» — выкрикнула я, сотворив простое атакующее заклинание. Паци трусливо спрыгнул на пол и скрылся от меня за барной стойкой. «Я твоя совесть». «Я твоя совесть». Прошелестела в голове. «Нет!» За время разговора я успела схватить тяжеленную бутыль с вином и пошла в обход с оружием уже в двух руках. Настоящая боевая ведьма, гроза собственной шизофрении. «А что нет-то?» Пацыш шустро проскочил через всю комнату и спрятался уже за занавесками. «Признаешься, что оставила совесть на малышку Мэгги вместе с магазинчиком? Эта монашка хорошо за ней присмотрит». «Ах, нет, погоди. Совесть ты потеряла еще до того, как принудила это невинное дитя приглядывать за ведьминской лавкой». «Магазином с натуральной косметикой». Я рявкнула изо всех сил и развеяла заклинание. Все равно не хватило бы духу запустить его посреди чужого дома. Поставила бутылку на место, вытащила из ящика нож и точильный камень и взялась затачивать и без того идеальное лезвие. Сейчас мистера основной инстинкт наконец-то узнает, стоит ли злить разведенную женщину за 30. «Опа! Оп да у нас тоже есть уязвимое место!» Паци выглянул на меня, затем спрятался обратно. «Ведьма не любит, когда ей говорят, что она ведьма!» «Ну ты же не любишь, когда тебе говорят, что ты кот, и когда обращаются, как с котом!» Я попробовала остроту ножа пальцем, довольно хмыкнула и двинулась на Пацифика. Сейчас точно сделаю его тихим и мирным котиком, хотя бы на полчаса, пока он будет приходить в себя после испуга. Попрошу я все же фамильяра непростой кот. а раньше разница не была заметна. «Раньше ты не пыталась соблазнить папашу невесты своего бывшего, чтобы сделать его настоящим». «Это супер-бредовый план Элис, который могла придумать только профессиональная разведёнка Джоанна. От неё же мужики бегут сразу, как только заделают очередного ребёнка. И только такая домашняя рохля, как ты, могла согласиться воплотить его в жизнь, в свою жизнь, между прочим». За окном блеснула первая молния, затем раздался рокот пока еще далекого грома. Точно где-то произошел разлом пространства. И в наш мир пришел монстр уровня шестого не меньше. Другие никогда не появляются рядом с Элис Романа, профессиональной ведьмой-недоразумением. Паци всегда боялся грозы, поэтому воровато выглянул из-за занавески, оценил мое настроение и показался почти целиком, только хвост и левая задняя лапа остались в укрытии. «А как ты вообще представляешь успешное завершение всего этого? Вот Грег злится, запрещает Тони Роз жениться, а дальше...» Ты просто помашешь им рукой и сбежишь к бывшему. И пусть бедолог Альфа зализывает раны на своем нежном сердце. Или ты милосердно дождешься, пока его сожрет прорвавшаяся в мир нечисть. Здесь же ни у кого нет твоего сверхъестественного чутья. Пока незваного гостя обнаружат, он наверняка успеет отъесться до высшей формы и выйдет на зачистку территории. Грег же, как истинный вожак, бросится в самоубийственную атаку. Не драматизируй. Доля правды в его словах была «Поэтому я обессиленно плюхнулась на стул, вытащила телефон и, скрыв номер, гнусавым голосом сообщила на горячую линию ночных о том, что в Лейквуде объявился грозный монстр». «Чрезмерно любезная девушка-оператор заверила, что мой звонок принес им необыкновенную радость. Все данные уже записаны и переданы в соответствующий филиал, а специалисты несутся прочесывать территорию». Так это или нет, уже не важно, я их предупредила, дальше пусть разбираются сами». «Могла бы просто сказать Грегу, так выглядело бы не настолько глупо и среагировали бы быстрее». «И представь, вы вдвоем, плечом к плечу, сражаетесь с нечистью, рядом сверкают молнии, завывает ветер, кровь лужами». «Вот поэтому и не сказала. Сам знаешь, что я никудышный боец, и кровь там будет исключительно моя». «Ммм, человек тоже неважный». С воображаемым вздохом произнес он и поглубже зарылся в штору. Теперь наружу торчал только хвост. «Неправда же. Обычный я человек. Возможно, не самый лучший, но и не совсем пропащий. А Грег? Глупо думать, что он вот так сходу влюбится или хотя бы привяжется к странной женщине в костюме Люси». «А если всё же да?» не знаю, вот влюбится, тогда и буду думать. К совершеннолетию ваших детей. Вот это будет сюрприз. Я не выдержала и запустила в паце яблоком. Не попала, конечно, но из укрытия его выгнала. Ты мысли мои читаешь? Не перебор для фамильяра, который больше года вообще не подавал признаков разума? Мечтай. Я с самого начала был поумнее некоторых. Просто раньше не мог до тебя достучаться. А в лейк вдруг открыл в себе доселе таивш Мощь. «Иху! Представь, сколько я за это время скопил умных мыслей!» Второе яблоко пролетело в дюйме от наглой желтоглазой морды. И Паци предпочел перебежать за диван и теперь выглядывал уже оттуда. «Мне больно, нестерпимо больно от твоего поведения, но Грего будет еще больнее!»